Ощущение острого пронизывающего холода заставляет с о н а м а д о р д ж и очнуться. На склонах горят костры, тысячи бездомных кротают о ночь под открытым небом. Внизу, насколько хватает глаз, искрится в отблесках пламени черная гладь. Кажется, не вода, само человеческое горе разлилось там. Глядя на все это, с а н а м у трудно поверить, что болезненное состояние полусна на целых три часа вырвал о его из действительности. До рассвета еще далеко, но человек заставляет себя встать и с трудом передвигая кровоточащие ноги бредет как лунатик, проваливаясь в ямы, скользя по круче м о с ы п и Теперь он уже сам с и л и с я возродить в своем сознании мир грёз и взвинченный горем. Усталостью мозг подчиняется ему. Воображение вновь рисуется нам у Дорджи образы родного гнезда. Он видит себя дома среди детей. Снизу доносится песня. Это поет Джума, жена. Она сидит у очага, калит на огне глиняную миску с песком и поет. Песни это д л и н н а я с т а р а я Ни одна женщина не станет без нее жарить зерно над замбу. Когда снять миску с огня, когда бросить в нее горсть ячменя, сколько времени перемешивать, когда высыпать песок зерном на сито, все это подскажет песня. Куплеты ее м у д р ы й с ч е т времени. Но джума поет не только за работой, она вообще любит петь, весело, задорно. Вот уже двадцать пять лет Сунам Дорджи знает ее такой. В памяти всплывает день их свадьбы. В таком же предрассветном сумраке друзья ускакали за невестой. Они передадут ей стрелу с бирюзовым наконечником и с лентами красного, белого, зеленого и желтого цветов. Бирюза — это камень человеческой души. Ленты — четыре страны света. Подарком этим женик говорит: для души моей весь мир воплощен в моей возлюбленной. Но почему? Друзья так долго не возвращаются, ведь родители Джумы приняли дары, плату за материнское молоко, значит брак дело решенное. В чем же дело? Стараясь не показать волнение, Сонам ходит вокруг свадебного шатра, разбитого возле дома. Наконец со стороны соседнего о с е л е н и я показывается кавалькада всадников. Задержка объясняется просто. На весь день она служит гостям поводом для шуток. По обычаю невеста едет в дом жениха на кобыли, у которой непременно должен быть жеребенок-сосунок, а кто-то из з е м л я к о в Джумы в шутку или по злому умыслу накануне угнал эту лошадь на верхние п а с т б и щ е Лицо Джумы в слезах – это тоже обычай, но не зря говорит пословица: уезжая из дому невеста глазами плачет, а ногами в стременах танцует. Найдя в толпе жениха, глаза девушки з а г о р а ю т с радостью. Сонам берет кобылу за повод, кладет рядом мешок с зерном, накрывает его леопардовой шкурой. Сходя с лошади, невеста должна ступить на эти дары, тогда с и л ы и достаток всегда будут сопутствовать семье. Потом Джума принимает от свекрови кувшин с молоком, ставит его на огонь. Обмакнув палец, бросает в п л а м я жертвенную каплю. Теперь дух очага знает, что в семью вошел новый человек. Младшие братья сунама доджи р перешептываются в углу, с любопытством смотрят на джуму. Достигнув с о в е р ш е н н о о летия, они тоже станут ее мужьями. Ведь в тибетских домах издавна повелось брать для всех сыновей одну жену. И от того, что дети их считаются общими, имущество семьи никогда не делится. Джума понравилась всем. Она действительно стала хорошей женой каждому из братьев, хорошей хозяйкой в доме. Она всегда умела поддерживать согласие между своими мужьями, проделаем семерых детей. Сонам Дорджи часто думает: вот бы сыновьям найти такую жену, тогда бы знал наверняка, хозяйство не закиреет, пойдет в гору.